Может быть потому, что они первые проникли в него, первые отпечатлелись в нем в момент, когда я не успел еще сообразить, что женщина, являвшаяся мне таким образом, может быть герцогиней германской. Пытался приложить к этому совсем свежему и неподвижному образу мысль «Это герцогиня германская». Однако мне удалось только поместить эту мысль на некотором расстоянии от образа так что они казались двумя дисками, двигавшимися в разных планах. И вот эта герцогиня германская, о которой я так часто грезил, теперь, когда я видел, что она реально существует вне меня, забрала еще больше власти над моим воображением. На миг парализованное соприкосновением с так отличавшейся от моих ожиданий действительностью, оно понемногу стало оправляться и говорить мне. Славные еще задолго до Карла Великого германты обладали правом казнить и миловать своих вассалов. Герцогиня Германская происходит от Женевьевы Брабанской. Она незнакома и не согласится водить знакомство ни с кем из лиц, присутствующих здесь в церкви. И, о чудесная независимость человеческого взора, привязанного к лицу нитью столь свободной, столь длинной, столь растяжимой, что он может разгуливать один вдали от человека, в то время как герцогиня германская сидела в пределе над могильными плитами своих предков, взгляды ее блуждали там и сям, скользили по колоннам, останавливались даже на мне, подобно солнечному лучу, заглядывающему во внутренность церкви. Но в момент, когда я получал его ласки, казалось сознававшему то, на что он падает. Что касается самой герцогини, то она сидела неподвижно, притворившись подобно матери, будто она не замечает шалостей и озорства своих детей, играющих и заговаривающих с лицами, с которыми она не знакома. Поэтому мне невозможно было определить, одобряет она или порицает в этом состоянии праздности и покоя беспечное блуждание своих взоров. Я придавал большое значение тому, что она не покидает церковь раньше, чем я вдоволь гляжусь на нее, ибо уже в течение нескольких лет считал лицезрение ее чем-то страшно желанным и не отрывал глаз от нее, как если бы каждый из моих взглядов мог материально оторвать от нее и сложить в сокровищницу моей памяти длинный нос, красные щеки, все эти частности, дававшие мне, казалось, столь драгоценные, подлинные и исключительные сведения о ее лице. Теперь, когда меня побуждали находить его прекрасным, все мысли, которые я относил к нему, и особенно, может быть, постоянно присущее нам желание, этот своеобразный инстинкт сохранения лучших частей нашего существа всячески избегать разочарования, помещая его так, когда мы сидевшая передо мной и созданная ранее моим воображением герцогиня Германская, являлись одним и тем же лицом. Вне остального человечества, с которым в момент чистого, и не осложненного никакой мыслью созерцания ее внешности, я смешал бы ее, я приходил в негодование, слыша, как окружающие меня говорили. Она красивее, чем госпожа Сазра, чем мадемуазель Вентель. Точно ее вообще можно было сравнивать с ними. И останавливая свои взгляды на ее белокурых волосах, на ее голубых глазах, на линиях ее шеи, и, оставляя без внимания черты, которые могли бы напомнить мне другие женские лица, я восклицал по адресу этого намеренно незаконченного эскиза. Как она прекрасна! Какое благородство! Да, это действительно гордая представительница рода германтов, потомок Женевьевы Брабанской, дама, которую я вижу перед собой». И мое внимание... Сосредоточенная на этом лице до такой степени обособило его от окружающего, что даже сейчас, когда я вспоминаю об этой свадебной церемонии, я не способен вызвать образ ни одного из присутствовавших на ней лиц,